Глава 14. Люда. После ухода мужчин прошло уже порядка полутора часов, а я все не перестаю улыбаться. Кирилл внимательно выслушал беспокоящие меня вопросы, ответил на каждый из них и объяснил характер изменений у Ванечки. А еще он рассказал, как и что исправить. Благодаря полученной информации и помощи Славы я теперь точно уверена, что у моего сыночка все будет хорошо. Мы совсем справимся, маленький мой. Счастливо улыбаясь, наклоняюсь над люлькой. Нас сегодня выписывают. Делюсь, с Ванечкой, радостной новостью. Скоро твой папа даст нам выписку, и мы поедем домой. Представляешь? Ванечка слышит мой восторженный голос и поворачивается на звук, открывает ротик, словно что-то хочет сказать. Заинтересованно смотрит куда-то в районе груди, опуская голову вниз и понимая, что на черной футболке у меня нарисованы два ярких зеленых авокадо. Да ты ж мой хороший! Нежность затопляет сердце. Не в силах сдержаться, беру Ваню на руки и прижимаю груди, закрываю глаза, вдыхаю неповторимый запах родного человечка и понимаю, что нам срочно нужно поменять подгузник. Хихикаю. Пойдем, мой ароматный пирожок. Ласково говорю сынишке и кладу его на пеленальный столик. Напивая детскую песенку, привожу сыночка в порядок и никак не могу перестать улыбаться. Настроение на высоте. Наконец-то мы уедем из этой больницы. Наконец-то будем дома. Ура! Я дико устала. Меня угнетают стены стационара, и на поддержание боевого духа не остается сил. Я третий день подряд просыпаюсь со слезами на глазах. Не могу больше здесь находиться. Ванечке уже гораздо лучше. Ему отменили лекарства, он кушает сам. Даже и прибавляет отлично. Нас больше незачем здесь держать. Пусть лучше на наше место лягут те, кому медицинская помощь действительно необходима. Мне уже не терпится положить Ванюшу в коляску и отправиться гулять в парк. Подышать свежим, вкусным воздухом, а не вот этим всем Не хочу больниц. Не люблю. Домой хочу. Не раскисать, твердо произношу вслух. Мы едем домой сегодня. Говорю и заговорщицки подмигиваю сынишке: Мы играем Я хочу! Все же дети действительно цветы жизни. Я даже не задумывалась, что, становясь взрослым, не замечаешь, как теряешь драгоценную и живую часть себя. Как желая выглядеть серьезно, загоняешь себя в жесткие рамки. из которых потом самостоятельно практически невозможно вернуться назад, в беззаботную и свободную жизнь. И вот для этого возвращения есть дети. Вдруг на тумбочке зазвонил телефон. «Привет, сестра!» Радостно здоровую сестрой. «Ты уже выехала?» Интересуюсь у нее по телефону. Нам пока выписку не дали, но должны уже скоро будут дать. «Лед, привет!» Голос Наташи охрип. «Прости, но я не смогу приехать за вами, мы все заболели!» «Блин!» Сажусь на стул, выдыхая. Хорошего настроения, как не бывало. Сердце обрывается и летит вниз. Если Шурагины заболели всей семьей, то нам к ним нельзя. А больше идти некуда. Насколько все серьезно? Изо всех сил пытаюсь не впадать в панику, уточняю у нее. Мало ли что. Ну вдруг это обычный насморк. Настолько, что Валя остается дома и всю неделю будет работать из своего кабинета на первом этаже. Окончательно убивает во мне надежду сестра. Нас посадили на карантин. Детвора принесла серьёзный заразный вирус. Ой, неопределенность за собственное будущее отходит на второй план, а на первый выходит беспокойство за сестру. Вы как, может быть, помощь какая нужна? Тут же принимаюсь тараторить. Конечно, слабо представляю себя с новорождённым ребёнком на руках, скачущей по аптекам, но если надо, то надо. Со здоровьем не шутят. Не переживай, у нас все есть, заверяет сестра. «Мы уже начали пить антибиотики, и скоро все будет в порядке. Только контактировать с нами 21 день нельзя». «Ого!» «Выдыхаю». «Согласна». Печально отзывается Ната. «Вас сегодня выписывают». «Да». Киваю, подтверждая ее слова, пусть она и не видит этого. «Но ты не бери в голову. Вы свали так многое сделали для нас. Занимайтесь своим здоровьем, приводите его в порядок, а я что-нибудь придумаю». Не знаю, кого пытаюсь больше убедить и подбодрить, НАТО или себя, но на душе скребут кошки. Мне банально некуда идти. У меня нет ни коляски, ни кроватки, ничего. Все осталось в доме сестры. Давай я попрошу Славу оставить вас в отделении еще хотя бы на пару дней. Предлагает вариант. Думаю, что-то изменится. Горько ухмыляюсь. Не надо, Нат, я придумаю что-нибудь. Что? Не унимается сестра. Ты банально даже квартиру на месяц не снимешь. Ее нужно найти, отмыть, подготовить к вашему приезду. Принимается перечислять то, что сама прекрасно знаю. За один день решить все проблемы нереально, увы, как бы мне ни хотелось уехать отсюда, видимо, придется задержаться. Я буду думать, озвучиваю сестре принято решение. Уходить в никуда не стану, честно. Точно. Уточняет, не веря моим словам. Людай, ну серьезно, давай вы задержитесь в отделении, а мы вам квартиру найдем. «Не поверишь, но я прям слышу сейчас голос нашей матери в своей голове». Ухмыляясь, произношу. «Она говорит, а я тебе предупреждала?» Хихикает сестра. «Ага», киваю, качаю головой. «Хорошо, что она больше никогда не залезет в наши жизни». Выдыхаю. В динамике повисает пауза, и я понимаю, что Ната согласна со мной. Наша мать оказалась совсем не тем человеком, которым мы ее представляли. По крайней мере, я». «Сестрен, давайте поправляйтесь там, а я со своими проблемами разберусь», — заверяю ее. «Как?» — недоверчиво спрашивает у меня. «Ты одна?» «Ну, допустим, не одна». Подправляю ее, кидая на Ванечку полный любви и нежности взгляд. С новорожденным ребенком на руках. Тут же поправляется сестра. И «Еще лучше», — скептично произносит. «Нет, Людань, я не могу отпустить тебя в таком положении в никуда». «Можешь». Стою на своем... «Тебе детвору надо лечить, а еще мужа и себя. И знаешь, в таком положении уж явно не до помощи родным. Я справлюсь, не переживай об этом». «Уверена?» Нехотя уточняет слабым голосом. «Да, твердо произношу. Не переживай, я обязательно справлюсь». Наташа тяжко вздыхает. «Давай так». Голос сестры окончательно сел, и я едва-едва разбираю то, что она говорит. Если вдруг сама не сможешь найти жилье, то сразу же звони нам. В конце концов, мы вас на какое-то время поселим в гостинице, ладно? Хорошо. Соглашаюсь, понимая, что это будет самый крайний вариант. А вы там давайте лечитесь. Обязательно. Заверяет меня. Голос сестры сел, и больше она не в состоянии сказать ни единого слова. Поэтому говорю я. Благодарю за предложенную помощь и завершаю вызов. Только стоит положить телефон, как настроение со скоростью геометрической прогрессии летит вниз, и никакого количества воздушных шаров не хватит замедлить падение. Слезы наворачиваются на глаза. «Мамочка!» Разрушая звенящую тишину вокруг, в палату заходит медсестра. «Вот ваша выписка. Можете собираться и уезжать», — говорит, обращаясь ко мне. «Спасибо». Отвечаю на автомате и забираю столь желанную несколько минут назад бумагу. «Вячеслав Анатольевич уехал по срочным делам», — предупреждает меня. «Сказал его не ждать». «Поняла». кивая, едва сдерживая рвущиеся из центра груди слезы. «Вам вызвать такси? Сколько времени нужно на сборы? Вы до ужина уедете?» Пока я старательно держу себя в руках и пытаясь не поддаваться отчаянию, медсестра заваливает меня вопросами. «Я обо всем вам скажу», — заявляю, шмыгая носом. Понятия не имею, как успеваю выпроводить ее до того, как слезы возьмут верх над моим самообладанием, сажусь на кровать, обхватываю голову руками и беззвучно рыдаю. Ванечка, словно почувствовав мое состояние, начинает пахныкивать. Расходится и тоже начинает плакать. Вот и уехали из больницы, блин. Вместо счастливой выписки получили палату плача.